Медовый месяц курорт. Явление матери драконицы едва не стоило Филиппу сердечного приступа, о грызок кровянки смотрел с укором. Единственное, что спасло молодоженов от продолжительных нравоучений, был резкий старт Свенжи. Разгневанная драконица взметнув облако песка и пыли. Отправилась исполнять угрозу, зная крутой норов папаши, Филипп пригорюнился. Даже тихий плеск волн не мог исправить его упаднического настроения. Аника, видя такое состояние вещей, решила взять дело в свои руки. Муж мой, ничто в этом мире не способно испортить нам медовый месяц. Давай будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас купаться. На берегу не было никого. я н и к а в одной рубашке бросилась в морские волны, пища от восторга. Следом за ней бросился и дракон, но неожиданно большая волна сбила его с ног и протащила по песку, коварно набивая песком рот, уши и остальные складки на теле. Отплевываясь от напавшего из-под тишка песка, дракон грозил морской глади кулаком, обещая всяческие кары. Море же, стоически перенеся словесную бурю, сбило с к в е р н о с л о в о новой волной. Пнув ногой морскую гладь, Филипп отправился на берег и увидел маленькую девочку. В красные накидки, что переминаясь с ноги на ногу, стояла около их одеяла для пикника. Что тебе, дитя? – рыкнул он, все еще не отойдя от морской баталии. Девочка сжалась, напуганная драконьим рыком, губы ее задрожали, а глаза моментально наполнились влагой. Я, я, я вам обед принесла. Дяденька, не ешь меня! Дракон опешил и даже потряс головой, чтобы собрать мысли в кучу. э Еще раз. Я вам поесть принесла, заблажила девочка. м а л о х о л ь н а я решил про себя Филипп и решил говорить с неизвестной как сумалишенной. Никто <глык> тебя не съест, девочка. Успокойся, как тебя зовут? Красная шапочка. Все к л и ч у т Точно, м а л о х о л ь н а я Утвердился в своих подозрениях дракон. Вот же. Но будучи драконом воспитанным, вслух произнес следующее: А что в корзине? Пироги с мясом, капустой и яблоками, дяденька. Мне хозяин так и сказал: беги, г о в о р и т шапка, на берег, там мужчина с женщиной плещутся, отнеси им полдник. И больше ничего не сказал? Нет, он еще в корзину бутылку вина положил зеленого ренского и два бокала. Хэ, <связь> хэ, <связь> просто замечательно. А чего ты испугался тогда? Так ведь Сабрина, посудомойка наша, сказала, что драконы очень красный цвет не любят и если видят, сразу жрут, то есть едят. Узнав новые подробности о своих гастрономических предпочтениях, дракон неожиданно пришел в прекрасное расположение духа. Засмеявшись, он протянул руку, в которую опасливо ж м у щ а я с я шапочка вложила корзину. После чего задала стрекача. Кто это был? Спросила подошедшая Аннка, отжимая подол рубахи. Да так, девочка обед принесла, красной шапочкой зовется. Слышала я об одной такой. Жуткая история. Ты с ней помягче. Ей так досталось. А в чем собственно дело? Вздернул брови Филипп. Аника пустилась в о б ъ я с н е н и е под пирожки и з е л е н о е рейнское. Когда история подошла к концу, и Филипп и сама Аника утирали скупые слезы. Тем временем солнце перевалило за полдень, а из-за соседнего холма донеслось пение на незнакомом языке. Язык д р а к о н у был вроде как и знаком, но слова казались чужими. е л и однако с душой о славном Байкале. Ладно выводят, з а с л у ш а л а с ь Аника. Жаль слов не понимаем. О чем песни, правда интересно, Филипп. Ага. <мыви> <мыви> <мыви> Дракон подшумок подъедал пирожки. Тем временем сменилась песня и язык. Не се г а л я воду, курумис лохнется. За нею Иванку. Як Барвинок вьется. Ой, ну пойдем посмотрим, кто так поет, Филипп. Закончила Аника, пытаясь отодвинуть корзинку с пирожками подальше от дракона. Безрезультатно. Море и солнце пробудили в нем зверский аппетит, но Аника умела настаивать. Да и музыка располагала, прямо таки призывая присоединиться к исполнению. Ой, полным полна моя коробушка, есть и с т и ц ы и порча. Пожалей душа за зно бушка, молодецкого плеча. Надо было у девчонки спросить, кто это там такие рулады выводит. Цокнул языком дракон. Ишь как за душу берут-то шельмы. И добавил: Ладно, идем, посмотрим, кто глотку дерет. Перевалив через вершину холма, п а р о ч к а увидела огромный костер, вокруг которого расположилась компания. То, что это два разных н а р о д а стало понятно только при очень пристальном рассмотрении. Поживший, полетавший, п о в и д а в ш и й мир дракон сразу определил московитов и украинцев. Один из которых только что затянул новую песню. Ничьяка м е с я ч н а Господи, зорина ясная, видно хоть голки сбирай, види, к о х а н н а я п р а ц е ю з морена, хочь на хвилиночку в гай. Демон украткой смахнул слезу, костер горел ярко и чувствовалось, что давно, судя по высоте пламени. Рядом лежала целая гора дров. значит собирались сидеть долго дракон уже унюхавший запах шнапса недовольно п о м о р щ и л с я когда вся компания повернула головы в их сторону о д и в и т е кто до нас з а в и т а в к о г о н а м до вечера господь послав проходьте пани сидайте с нами и пани свою берите У нас и в и н а т о закуски на всех вистачить. Дракон, впрочем, как и Аника, не понявшие ни слова, топтались в нерешительности. Того не ж по нашему не размовляют, б о г д а Вистачить людей р а с п и т у в а н н я м и мучите. Молодой парень сделал приглашающий жест рукой, похлопав по бревну рядом с собой. Здесь уж переводчик не требовался. Филипп и Аника осторожно присели на краешек. Им тут же сунули в руки по стакану шнапса и куску хлеба с луком и салом. Василий снова начал разговор. Он запевай. Тот, кого назвали Василием, с короткими волосами и кривоватой усмешкой, прикрыл глаза и затянул песню: Черный ворон, черный ворон. Что ж ты въешься надо мной, ты д о б ы ч и не дождешься, черный ворон, я не твой. Песня уже закончилась, но на лицах всех сидящих отражалась буря эмоций. Некоторое время все молчали, затем молодой откашлялся. Вив же вибачите, п а н и радость у нас велика. с т о л ь к и рокив на кордоне б у ц а л и с я а пути взяли, да и помирилисья. Так премно снова б у д е б р а т а м и а не ворогами. Это точно, подхватили московиты, вновь наполняя стаканы. Навеки вместе. Сидящие дружно закивали, перемигиваясь. Дракон решил, что повод достойный. И постарался, как мог, перевести разговор Аники, но та чисто женским чутьем обо всем догадалась сама без переводчика. Промокнув слезы, она одним махом осушила свой бокал и затянула красивым сильным голосом: х о ф т а н е н в е й с е н дистерн". Было уже около трех часов ночи, когда Аника таки дотащила дракона до домика. Тот напоминал удава, гнулся в разные стороны, пытался петь на двух языках, но выходило одно лишь шипение. Видимо, одной горилки для освоения языка было недостаточно. Впрочем, это не мешало им общаться. Спугающей легкостью Филипп принимал участие в беседе. что они обсуждали осталось секретом, так как на утро дракон большую половину уже не вспомнил. Отпускать их долго не хотели, и невольно Аника запомнила два новых тоста: на п о с а ш о к и с отъездом. Лежа днем на песочке, Филипп мурлыкал слова чужих песен, из под ладони посматривая на плещущуюся в волнах жену. Внезапно тень, отброшенная черными крыльями огромного дракона, заслонила солнце. И, з д а в предупреждающий р ы к пришелец рухнул вниз, обернувшись высоким статным мужчиной лет пятидесяти. Все в его облике говорило о привычке отдавать приказы. Но «Ну здравствуй, сын, пророкотал он.